Хм, Есихика собрался с мыслями и посмотрел на бога. Не соизволите ли рассказать, в чем состоит ваш заказ? Сможет ли Есихика помочь ему, если он попросит извиниться перед Коноханану Сакуябимы или даже вернуть ее домой? У бога больше шансов получить суровые, но справедливые советы на каком-нибудь интернет-форуме. Заказ, значит. Если меня добавили в молитвенник, значит, даже старшие боги уже начали переживать. Нинигина Микота вздохнул, бросая взгляд на туристов, которые как раз фотографировались на фоне клееры. Вдруг Бог достал из кармана маску, причем не дешевую сувенирной лавки, а деревянную толстую на вид. Это моя маска. Ее вырезала одна из моих спутниц. Я был расстроен тем, как плохо у меня идут дела с женой, и она сделала мне этот подарок, пытаясь развеселить. Нинигина Микота протянул маску, Есихико взял ее в руки и рассмотрел. Она оказалась весьма увесистой, размером была как раз под лицо бога. Маска изображала лицо медового цвета с вытраченными глазами, длинным как у танго носом, и широкой ухмылкой, полной тщательно обточенных зубов. «Ага. Так вот откуда в южном Кюсю распространилось поклонение маскам?» — спросил Кагане, вставая на задние лапы. «Даже такому поклоняются?» — спросил Йосихика, для удобства Лиса опуская маску пониже. «Да». Но оно крепче связано с народными суевериями и театром, чем синта. Ответил Каганэ, поднёс морду к Маске и удовлетворенно качнул хвостом. Исихика еще раз посмотрел на Маску. она была настолько ярко и словно могла в любой миг ожить. «Не знаю насчет истоков поклонения Маскам, но это со мной говорило». «Это... это что?» Переспросила Исихика, поднимая голову. «Маска!» «Что?» Исихика едва не выронил Маску, но успел напрячь руки. Он и подумать не мог, что Маска на самом деле живая. Вот это действительно артефакт, достойный находиться в кармане бога. Маска была мне верной напарницей и давала множество дельных советов. Но лет 20-30 назад вдруг перестала говорить. Думаю, причина в том, что ее создательница, Исикари Дома Намикота, растеряла слишком много сил. Я думал попросить ее сделать новую, но вряд ли ей это будет легко». Но ты же святой внук! Разве для тебя это не просто пальцами щелкнуть? Исихика никогда не слышала какой-то там Исикуридома Намикота, но у Ниниги Намикота святого внука собственной персоной силы явно должно быть больше. Бог забрал маску у Исихика и погладил пальцами. Наверное, раньше мне бы и правда хватило сил как-нибудь починить ее. Но сейчас даже я не могу спорить с течением времени. У меня остался лишь один способ вернуть мне дорогого собеседника. Бог вздохнул, и Исихика посмотрел на него по-новому. Жена решила жить отдельно от Ненигина Микота, оставив его одного в этом огромном храме. Похоже, маска значила для него гораздо больше, чем сначала показалась Исихика. «Лакей, ты не мог бы вернуть до речи этой маске?» Спросил Ненигина Микота, Галядина Исихика раскосыми глазами. «Я должен сделать так, чтобы она снова заговорила?» как хмуро посмотрел на совершенно заурядную на вид маску. Именно. Я хочу вновь услышать ее голос. По ту сторону красного молельного павильона, главного здания и зеленого холма, раскинулось голубое августовское небо. Она смотрела на хмурого лакея, в сумке которого светился принявший заказ Молитвенник. Не принимая заказ, не ни Микота? После визита в храм Есихика вернулся на остановку, где собирался купить в магазине чего-нибудь поесть. А вдруг ему позвонила Ханока. По ходу разговора с Нинигинами Кота, Есихика совсем не заметил, что до этого она несколько раз пыталась достучаться до него сообщениями. Погоди, что? Как это понимать? Есихика застыл как вкопанный, услышав слова Ханоки, они гана, нетерпеливо ожидавшие встречи с полным еды магазином, посмотрел на парня вопросительным взглядом. «Прости, я сама не до конца понимаю. Мне сказали, что если заказ будет связан с маской, то его можно не делать». Ответила Ханока еще более слабым и робким голосом. Канахана Насако просила передать эти слова Лакею. «Это точно была именно она?» «Думаю, да». Ясихика забежал под крышу безлюдной остановки, спасаясь от полещего солнца. К магазину народных промыслов с другой стороны дороги как раз подъехал огромный туристический автобус. То есть ради этого Коноханану Сакоя Бима специально появилась перед тобой? Из-за жары и недосыпа голова еле соображала, и Сихика задавал вопросы просто, чтобы в голове сложилась цельная картина. «А, да», — послышался ответ Ханоки. «Я сейчас в Миядзаке в гостях у тети. Тут недалеко есть храм в честь Коноханану Сакоя она стояла в тени дерева. «Что? Ты в Миоцзаке?» Есихика слышал, что девушка поехала к родственнику, но не знал, что в Миоцзаке. Он развернул в голове карту Кюсю, но так и не смог рассчитать расстояние между Ханокой и Кагасимой. «Она очень много и подробно жаловалась на своего мужа Нинигина Микота. Это я хорошо помню». Есихика вздрогнул, мигом осознав, сколько зловещего смысла содержится в словах «очень много и подробно». Невольно вспомнилась Сусаребима, которая жаловалась на жизнь, попивая пиво в гостиной его дома. «Я не знала, когда ты прилетишь, и не могла решить, когда позвонить. Прости, что получилось так поздно». Ханука рассказала, что разговаривала с Кунаханану Сакуябиму сегодня утром. С учетом деликатности вопроса она решила не полагаться на сообщение, чтобы не упустить важных подробностей. «Ну, хорошо». «И по какой такой причине Коноханану Сакоябима не хочет, чтобы я принял заказ?» Йосихико присел на бетонную скамейку, вбирая джинсами и бедрами накопившийся в ней жар. Собравшись с мыслями за пару секунд, Ханока пересказала ему утренние события. «Мне нетрудно угадать, в чем будет состоять заказ мужа. Скорее всего, он попросит вернуть голос той маске. А я этого не хочу!» Коноханану Сакоябима говорила из-под тени дерева возле ручья, Ее голос был таким же чистым, как весенний ветер. «Почему?» – спросила Ханока тихо и немного растерянно. Она еще не слышала, чтобы кто-то просил не делать чужий заказ. Особенно жена бога, собственной персоной. Кунохана и Бима вздохнула и опустила взгляд на журчащий ручей. «Полагаю, ты наслышана о неучтивом поведении моего супруга?» Потопленные глаза Кунохана и Бимы были прекрасны, словно цветы сакуры... И Ханука невольно засмотрелась. Эта богиня, в отличие от Сусаребимы, обладала чарующей, хрупкой красотой. До нашей свадьбы он вел себя исключительно изысканно. Даже о погоде и цветах говорил с безупречной утонченностью. Мне было так приятно и спокойно вести с ним непринужденные беседы. Конохана Нусакуя Бима вновь опустила ресницы, вспоминая ушедшие дни. Но стоило мне решиться на замужество, как он сначала отверг мою сестру, назвав родиной... а затем даже стал утверждать, что я беременна не от него». Богиня закрыла рот рукавом кимоно и закрыла глаза. «Представляешь, как горько мне пришлось? Я доверилась словам любви, вышла за него замуж, и вот чем он отплатил мне. Высказывался так, словно у меня есть отношения с другими мужчинами. Даже сейчас у меня разрывается сердце, когда я вспоминаю об этом». Хрупкие плечи задрожали, и Конохана и Бима присела на корточки. Ханокарабка подошла к ней и ощутила легкий цветочный аромат. Горечь предательства любимого человека, ужасная гибель растоптанного цветка невинности. Как женщина-то должна меня понимать. Слова богини вызвали в груди Ханоки тупую боль. Конечно, у нее еще не было детей, но она невольно представила, как больно должно быть слышать сомнения от мужа в происхождении собственных детей. Доказательство их любви и замужества. Не женщине ли лучше всего знать, чьих детей она носит? А то, что эта женщина решила обратиться к Хануке с просьбой, лишь усиливало сочувствие. Даже после родов мой муж всеми силами увиливал от того, чтобы извиниться за свои слова. Надеюсь, что ему просто нужно побыть одному и прийти в себя, я покинула его храм и поселилась в лесах у Фудзи, но он начал разговаривать с Маской, ничуть не раскаиваясь в том, что наделал. Конохана Носакуя Бима аккуратно вытерла проступившие слезы. И посмотрела на Ханука влажными глазами: Если Маска вновь живет, мой муж никогда не посмотрит в глаза своему прошлому. Я не успокоюсь, пока одиночество не заставит его раскаяться в том, что он сомневался насчет наших детей. Ханока невольно ахнула, настолько контрастным был ледяной голос на фоне цветочного аромата. Пусть примет свое одиночество. Это его наказание за то, что бросил жену и детей.